Наверно, буду ходить сюда обедать. Вседобно и недорого. Вот тут и встретимся, тебе удобно? Пойдёт? Тогда спасибо, да я попрощаюсь. Вроде ещё один заказ наклёвывается, надо кое с кем встретиться. Рад было видеться и узнать, что у тебя всё хорошо. Удачи. В голосе Диего мелькнула ирония. Ольга так и не разобралась, кто же такой этот Тедди, но было ужасно интересно слушать их разговор. Когда двое людей говорят о чём-то понятном для них, но непонятным постороннему, это всегда любопытно. "Диего, а кто это был?" спросила Ольга и едва дождавшись, когда за странным знакомцем закроется дверь. "Вот всё тебе надо знать", хмыкнул Мистрали и смиг в посерьёзней. "Скажу, если хочешь, но не здесь, а как-нибудь наедине. А то твой приятель обделается с перепугу, а я кажусь виноват. Ты скажешь, что я нарочно его пугаю". Как это наедине? Нам тоже интересно, вмешалась Зин. Лишнее знание бывает вредно, наставительно заметил Диего. Заинтригованная общественность ещё долго домогалась ответа, но он так и не сказал, чем окончательно уверил Ольгу в правильности её догадок. Стоит ли сомневаться, что Артур подумал то же самое, но истолковал ситуацию таким нелепым образом, что Ольга даже не нашлась, что умного ответить. Выскажи он свои соображения сразу же за обедом, возможно, его удалось бы вразуметь коллективно, но осторожный маэстро приберёг хи умные мысли на вечер и высказал Ольге наедине, когда она вернулась домой. "У тебя что, с головой не в порядке?" выдала наконец шарашенная девушка. "Может, тебе пора к психотерапевту сходить? Или как они здесь называются? Предположить, будто Диего хочет нанять убийцу, чтобы от тебя избавиться?" Это уже смахивает на манию преследования. Да наку ему платить постороннему человеку за то, что он умеет сам, причём в совершенстве. А чтобы его не заподозрили? Да ведь и всё равно заподозрят. Но у него будут убедительные доказательства, что он в это время был в другом месте, и его видела куча народу, не говоря рунды. Стал бы он прилюдно общаться с этим дядькой, если бы планировал такое тонкое дело? Их же половина коллектива видела вместе. Так заказы и делаются. Контакт заказчика с исполнителем тщательно скрывается. И откуда у тебя такие познания в тонкостях организации заказных убийств? с едовитой иронией поинтересовался Артур. Неужели твой бывший трепался с тобой о своей работе? Нет, в тон ему съехидничала Ольга. Представь себе, моим просвещением по части всякой уголовщины занимался лично его величество, а уж он в этом разбирается получше тебя. Возможно, они опять бы поссорились из-за дурацких опасений Артура, но, к счастью, их прервали. Не успел мистер-олиец ответить что-то подобающее, как ко в комнате материализовался мафей, и тема беседы была благополучно похоронена. — Ольга, не раздевайся, — сообщил принц после приветствия, — меня за тобой прислали. «Король — Король? — уточнила Ольга, наскоро соображая, годится ли ее наряд для визита во дворец, или переодеваться все же придется. — Нет, Элмар. Говорю же, не переодевайся. Эльмар только меня пригласил или нас обоих? Обоих, конечно. Гитару брать? Тут же уточнил Артур, слегка приободрившись. Не знаю, но ну, возьми на всякий случай. Плакса свою взял, но не уверен, что она тебе подойдёт. Дига всегда говорит, что у товарища не инструмент от дрова. Ой, а Плакса тоже приехала, обрадовалась Ольга. Наконец-то я хоть с ним пару слов перекинусь без всякой этой официальной ерунды. Артур настороженно приостановился, как это с ним всегда бывало при упоминании имени Диего, и уточнил: "А этот тоже будет там?" Кто? Мафий не понял или нарочно прикинулся особо недогадливым, чтобы заставить собеседника хоть раз назвать предмет разговора по имени. Ольгу тоже всегда раздражала эта манера пользоваться всякими неприятно обзывательными и насказаниями, когда у человека имя есть. На вопрос насторожил её «Неужели Элмор не понимает, что если эти двое соберутся вместе, вечер будет испорчен?» «Ольгин бывший», — уточнил Артура, категорически не желая проявлять уважение к сопернику. Элмор пригласил всех, кто считает себя ее друзьями. Разъяснил принц так, что если он тоже себя таковым считает, то придет. «Вот молодец! Теперь получается, что Артура и отказаться не может». Впрочем, если бы он сейчас встал в пузу и начал отказываться, было бы еще хуже. Ольге пришлось бы либо тоже отказываться, чего ей совсем не хотелось, либо обидеть Артура, бросив его одного дома без ужина, да еще выслушать потом, что она предпочла ему ненавистного соперника, что она его не любит, ну и тому подобный бред. «Постой-ка, а я при чем тут?» – спросила Ольга, обратив внимание на странную формулировку приглашения. «Почему именно моих друзей?» Мафиев инновато задрал брови. Ольга, это сюрприз. Ну, сама увидишь. Ну, пожалуйста, всё потом скажут, что я разболтал и что мне ничего нельзя доверять. Ну, пришлось притвориться, что большая компания в гостиной Алмаро действительно является для неё сюрпризом и что она в самом деле не ожидала застать здесь его величества Шэлара с супругой и придворным магом. Его величества Орландо с неесты Жака Старезы и, разумеется, дона Диего, как же отказался бы он лишь не раз увидеться с Ольгой. А вот и виновница торжества, радостно воскликнул хозяин дома, распахивая объятия. Мы уже заждались. А по какому поводу праздник? Уже искренне удивилась Ольга, услышав это. Ведь вроде бы мой день рождения мы ещё летом отметили. Я же говорил, что она не помнит, засмеялся король. Кто тут имел наглость со мной поспорить? Хорошо, с меня коньяк, вздохнул Шул. А что я должна была помнить? Ольга уже испугалась, что прозивала какой-нибудь местный праздник вроде почитания какого-нибудь божества или последнего дня листопада. Но напряги память, с хитрой улыбкой посоветовал король. И вспомни, что было в этот день год тому назад. Да будет тебе измываться над бедной девушкой, оборвал его Элмер и взял со стола наполненный бокал. Как она тебе вспомнит, если она тогда ещё и календаря не знала? Лучше скажи тост и заодно напомни Ольге о каком знаменательном событии она забыла. Я бы поспорил, но уж так и быть.